Ионь-аферист что-то азартно зашептал своим друзьям. Судя по тому, как радостно они захихикали, план им понравился. Ну, я пошёл ломать комедию перед твоим будущим тестом, Петка. Да не падай ты опять в уморок. Так, поправьте ему парик, а ещё лучше приколите на заколки, да только не в голове. Всё, будьте наготове. Стив одёрнул камзол, и вышел из комнаты прямо в трактир. Надо сказать, что доставшееся им помещение, по-моему, стоило так дёшево, что для жилья изначально не предназначалось. Когда-то это было подсобное помещение, вроде просторного чулана, в котором потом рачительный трактирщик сообразил прорубить окно, дабы использовать его, сдавая малоимущим постояльцам. Согласны по ночам терпеть пьяные выкрики гуляющих за стеной за всегдатых злачных заведений. Трусса ради с дочкой сидел у камина за столом, который распробные слуги уже успели заставить яствами питьём. О, неужели это вы, воскликнул юный проайдоха, прижимая руки к сердцу. Труссарди с недоумением посмотрел на молодого человека в роскошном камзоле. — Мы знакомы? — О, что вы, нет! Но я всегда мечтал познакомиться с великим Труссарди и его замечательной труппой. О вашем искусстве ходят легенды. Труссарди зарелся. — Слава богу! Оказывается, даже в этой варварской стране... Есть ценители настоящего искусства. Посаживайтесь к нам, молодой человек. Скемями честь. Юноша не замедлил воспользоваться предложением. А у настоящее имя моё слишком известно в определённых кругах, чтобы его называть, многозначительно сказал он, усаживаясь напротив артистов. А потому называйте меня Стив. Просто Стив. Лорд Стив. Скромный со вкусом, вы не находите?» Лизетта заинтересованно стрельнула глазами в его сторону. «Нахожу», — милостиво кивнул головой Труссарди. «Какими судьбами в этих же местах, господин Стив?» «Как всегда», — вздохнул аферист, «нам отпрыском обедневших родов остается один удел — путешествие по миру». в поисках, приключений, заработка. Моя труппа здесь с проездом. Труссарди напрягся. Тоже артисты? О, да, ну, разумеется, они такие известные, как вы. В город двух стран направляетесь. Лицо Труссарди начало багроветь. Это не вы в дальних подступах представление давали? Нет, поспешил успокоить его Стив, Мы наоборот, из города двух стран едем. А в дальних поступках собирались завтра выступать, хотели сначала здесь представление устроить, но раз уж знаменитый трусар здесь, юноша, словно извиняясь, развёл руки: "Вы и в ней конкуренции, рядом с вами нам делать нечего. Ах, как бы нам хотелось у вас получить мастерство!" Если не возражаете, мы посмотрим ваше выступление, а потом попробуем счастья в дальнейших поступках. Там, как народ отзывчивый, хорошо артистам подают. А ещё как? Турсардди ощупал Фингал. А что ваша труппа умеет? Многое: сцены, пантомимы, различные цирковые номера, до да всего не перечислишь. У меня в труппе шесть человек. От Стива не ускользнуло, как папаша с дочкой заинтересованно переглянулись. Народец разный подобрался, кое-кто, как и я, по всем признакам из благородных. Один господин и одна дама уж точно, такая утонченная. А что умеем, но это проще показать, чем рассказать. «И то верно». Троссарди задумчиво пожевал губами, щелкнул пальцами. К нему тут же подкатился половой. «И чего изволите?» «Вот эти столики под Адвенте все равно пустоют». «Зачем?» — выпучил глаза половой. «Место расчистите», — строго сказал Стив. «Здесь сейчас будет небольшое шоу. Мои люди будут выступать. Вам же выгоднее, болван, бесплатное представление». Один столик оставьте. Он потребуется для выступления. Указание Стива слышал не только половой, но и пока что немногочисленные посетители трактира. До вечера ещё было далеко. Они жевились, половые быстро освободили пространство перед столиком Труссарди. Если искусство твоих артистов меня устроит, Турсарди запустил зубы в аппетит на прожаренную куриную ножку. «Важму их в тропу!» — прошам колонн, проглотил и добавил. «Но проверка будет жесткая. Настоящий артист должен уметь работать экспромтом». «Ваша дама, говорите, из благородных?» «Уверен. У нее такие манеры!» «Проверим». Войсь изобразить чувствительную графиню, да так, чтобы я поверил, что передо мной настоящая графиня в порыве чувств. Э, как её, кстати, зовут? Эсмеральда. Забавное имя. Навернякапцев доним один момент, я подготовил артистку. Втис в метусов комнату, где поджидали его друзья. Так, дело на мозе Планы, правда, слегка меняются. Этот гад нам свою программу подсовывает. Петька, ты первый? Да отберите у него нож. Я лучше сам зарежусь. Петруччо затрепыхался в могучих руках осоля. Так, поправьте ему юбку. Сцена как раз подходящая, чувствительная графиня. С этими словами Стив, недолго думая, открыл дверь и вышвырнул кухню. выбирающийся графинию наружу, сказал вслед: "И что он этот труссарди так боится?" пожал плечами Осель. "Насколько мне известно", хмыкнул Сапкар. "Этот труссарди двумя пальцами ломает подковы и держит на своих плечах пирамиды из семи человек, которые крутят на нём свои акробатические номера". — О-о-о! — уважительно протянул Остель. А на сцене тем временем уже разворачивалось представление. Вылетевший на эстраду Петручча, уставился на трусарде, как баран на новые ворота, и начал закатывать глаза. — Ах, это вы! — пролепетал он, мягко седая на пол, и отключился. — Да чего ж натурально играет? — поразился Труссарди. — А просто гениально! — Прекрасно, милочка, вы приняты. Можете вставать. Петручча не шевелился. Слишком глубоко вошла в образ, торпливо пояснил Стив. — Ну, ничего, в гримёрной её в чувства приведут. С этими словами он подхватил чувствительную артистку на руки и отволок её в гримёрную. Киса, приведите её в чувство. Осель, Валер, готовьтесь. Сейчас будет ваш выход. Теперь играем по нашим правилам. Аферист снова появился перед публикой, очертятельно улыбнулся и хорошо поставленным голосом продолжил программу, стараясь заглушить характерные плюхи, доносящиеся из гримёрной. Кот честно приводил циркача в чувство. проверенным методом посчтён. А теперь, если позволите, небольшая мизансцена под названием Борьба добра со злом. Битва героя с нечистью. Поприветствуем господа. Трактир взорвался аплодисментами. Турсарди тоже исходительно несколько раз шлепнул в ладоши. На сцену вышел обнажённый до пояса оссель. Его могучий торс, разукрашенный татуировками братства монахов-воинов, производил впечатление. Лизетта округлила глазки. Хостель отвесил учтивый поклон и начал представление. Он делал героические позы, напрягал мышцы, как учил его Стив, и, ну, короче, получилось что-то среднее между показом достижений культуристов и мужским стриптизом. «Герой разминается перед решающей битвой со злобной нечистью», комментировал его действия Стив. «А вот и она!»